Глава 5. Тайная вечеря. Нам предстоит в настоящей главе рассмотреть евангельские повествования о событии, имевшем уникальное значение для становления и развития христианской церкви. Рассказы синоптиков о Тайной вечере, отличаясь один от другого в деталях, имеют сходную структуру и в целом близки по содержанию. Рассказ Иоанна напротив существенно отличается по содержанию от свидетельств синоптиков, пересекаясь с ними лишь в некоторых деталях. Наиболее разительное расхождение между свидетельством синоптиков и свидетельством Иоанна касается времени происходящих событий. Согласно синоптикам, Тайная вечеря была пасхальной трапезой, и все последующие события совпадали по времени с праздником еврейской Пасхи. Согласно Иоанну, все основные события истории Страстей, Тайная вечеря, ареста Иисуса, суд у Каяфы, суд у Пилата, распятие и смерти Иисуса предшествовали Пасхе. На этом расхождении мы специально остановимся в начале настоящей главы. Далее мы рассмотрим рассказ синоптиков о приготовлении к Пасхе. Затем перейдем к рассказу Иоанна об омовении ног. Вслед за этим будут рассмотрены свидетельства всех четырех евангелистов о том, как на Тайной вечере Иисус указал, кто предаст его. Наконец мы обратимся к повествованиям синоптиков о том событии, которое легло в основу христианской евхаристии преломлении Иисусом хлеба и благословении вина на Тайной вечере. Прощальная беседа Иисуса с учениками, которая в Евангелии от Иоанна посвящено 4 1/2 главы, была рассмотрена нами в книге Агнец Божий, поэтому в настоящей главе мы ее рассматривать не будем. Повествование синоптиков и 4 Евангелия о Тайной вечере расходятся не только в хронологии описываемых событий, У Иоанна отсутствует рассказ о приготовлении к вечере, который мы находим у синоптиков. Отсутствует также какое-либо упоминание о преломлении хлеба и благословении вина, важнейшей части Тайной вечери. При этом только Иоанн рассказывает об омовении ног учеников, и только он приводит прощальную беседу Иисуса с учениками, завершающуюся его молитвой к Отцу. Столь разительное несовпадение синоптической и евангелиевой традиции в повествовании о Тайной вечере на протяжении многих веков будоражит умы ученых. С другой стороны, в обеих традициях есть немало общих пунктов. Два пункта являются общими для Иоанна и трех синоптиков: предсказание о предательстве Иуды и предсказание об отречении Петра. Во всех четырёх Евангелиях упоминается плод виноградной лозы, хотя у Иоанна это упоминание помещено в иной контекст, чем у синоптиков. Тема новой заповеди у Иоанна перекликается с темой нового завета у синоптиков, хотя опять же, общий контекст отличен. Общим для Матфея, и Марка и Иоанна является предсказание Иисуса о том, что его ученики рассеются. Общий для Иоанна и Луки является тема смирения. У Иоанна Иисус омывает ноги ученикам, у Луки говорит о себе как о служащем среди возлежащих. И у Иоанна, и у Луки Иисус обещает ученикам, что они будут вместе с Ним в Царстве Отца Его. Наличие общих пунктов позволяет говорить о рассказе Иоанна как дополняющим рассказ синоптиков, а не противоречащим ему. Тем не менее, в дальнейшем изложении темы Тайной вечери нам придется не раз обращаться к тем пунктам, в которых свидетельство Иоанна отличается от свидетельства трех других евангелистов. Гармонизировать две традиции необходимо для того, чтобы иметь максимально полную стереоскопическую картину последнего ужина Иисуса со своими учениками.